Вечный огонь. «Ах ты, свинтус! Ах ты, рифмоплет паршивый! Ах ты, изменщик!» Геральт, заинтригованный, потянул кобылу за угол. Не успел он установить источник воплей, как к ним присоединился глубокий, липко-стеклянный звон. «Вишневое варенье», — подумал ведьмак. «Такой звук издает банка вишневого варенья, если запустить ее с большой высоты и с большой силой. Это-то он знал отлично». Енифер, когда они жили вместе, доводилась во гневе кидать в него банками варенье, к о т о р ы е она получала от клиентов. Потому что сама Енифер понятия не имела о том, как варить варенье, а магия в этом отношении не всегда давала положительные результаты. За углом, перед узким, покрашенным в розовое домиком, собралась солидная кучка ротозеев. На маленьком, украшенном цветами балкончике, под наклонным навесом стояла молодая светловолосая женщина в ночной сорочке, Выгнув пухленькое и кругленькое плечико, в ы г л я д ы в а ю щ и е из-под оборок, она с размаху запустила вниз, обитый по краям цветочный горшок. Худощавый мужчина в сливового цвета шапочке с белым пером отскочил, словно ошпаренный. Горшок шмякнулся о землю прямо у его ног и разлетелся на куски. «Ну, виспуля! Ну, виспуленька! Ну, радость моя!» — крикнул мужчина в шапочке с пером. «Не верь сплетням! Я хранил тебе верность! Провалиться мне на этом самом месте, если в р у «Прохвост! Чёртово семя! Бродяга!» — взвизгнула пухлинка я блондинка и скрылась в глубине дома. Видать, в поисках очередных снарядов. «Эй, Лютик!» — окликнул мужчину-ведьмак, влача на поле боя упирающуюся и фыркающую кобылу. «Как жизнь? Что происходит?» «Жизнь? Нормально!» — осклабившись, проговорил трубадур. «Как всегда! Привет, Геральт! Каким ветром занесло?» «Отчёрт, осторожней!» Оловянный бокал свистнул в воздухе и с грохотом отскочил от брусчатки. Лютик поднял его, осмотрел и кинул в канаву. «Забирай свои шмотки!» — крикнула блондинка, призывно играя оборками на пухленьких грудках. «И прочь с глаз моих! Чтобы ноги т в о и й больше тут не было, стихоплет!» «Это не мое!» — удивился Лютик, поднимая с земли мужские брюки с гачами разного цвета. «В жизни у меня не было таких штанов!» «Убирайся! Видеть тебя не желаю! Ты! Ты! Знаете, какой он в постели? н и к у д ы ш н ы й н и к у д ы ш н ы й слышишь? Слышите, люди?» Очередной горшок п р о с в е с т и л в воздухе, зафурчал торчащим из него сухим стеблем. Лютик едва увернулся. Вслед за горшком полетел медный котел, никак не меньше, чем в два с половиной галлона. Толпа зевак, держась за пределами обстрела, тряслась от хохота. Самые большие о с т р и к и хлопали в ладоши, кричали «бис» и убеждали блондинку действовать активнее. «Слушай, а у нее в доме нет катапульты?» – забеспокоился ведьмак. «Не исключено», – сказал поэт, задрав голову к балкону. «У нее дома жуткий с к в а д рухляди». «Штаны видел?» «А может, лучше уйти? Вернешься, когда утихомирится?» «Еще чего!» — скривился Лютик. «Возвращаться в дом, из которого тебя бросают оскорбления и медные котлы! Сей не порочь! Виноват непрочный союз! Я в одностороннем порядке объявляю разорванным! Подождем только, пусть выкинет!» «О, мать моя, нет! Веспуля! Моя лютня!» Он бросился к дому, протянув руки. Споткнулся, упал, схватил инструмент в последний момент, уже над самой брусчаткой. Лютня проговорила стонуще и певучее. — Уф, — вздохнул Барт, поднимаясь земли. — Порядок. Отличная штука, г е р а л ь д Теперь можно идти. Там, правда, еще остался плащ с куньим воротником, но ничего не попишешь. Пусть мне будет хуже. Плащ, насколько я ее знаю, она не выкинет. — Ах ты уживое дерьмо! — разоралась блондинка и сплюнула с балкона, разбрызгивая слюну. — Ах ты, бродяга! Ах ты, ф о н ф а р о н хриплый! — Что это на тебя так, а? Проштрафился в чем? — Да нет, все нормально, — пожал плечами трубодур. Она требует моногами и мать ее такта, а сама кидает в людей чужими портками. Слышал, как она меня обзывала? О, боги, мне тоже известны такие, которые приятнее отказывают, чем она дает, но я же не кричу об этом на улицах. Пошли отсюда. Куда? А как думаешь, в храм Вечного Огня, что ли? Пошли и завалимся в наконечник пики. Надо успокоить нервы. Ведьмак, не протестуя, повел кобылу за лютиком, бодро нырнувшим в узкий проулок. Трубадур на ходу подкрутил колки л ю т н и п о т р е н ь к а у на струнах, взял глубокий, вибрирующий аккорд. «Ушосень зиму, ветром кличет, слова теряют смысл и звук, и бриллианты слез с ресничек дождинками спадают вдруг». Он замолчал, весело помахал рукой двум девчонкам, проходившим мимо с корзинками полными овощей. Девчонки захихикали. «Что привело тебя в Новиград, Геральт?» «Закупки. Уплешь немного снаряжения и новая куртка». Ведьмак одернул шуршащую, пахнущую н а в я з н о й кожу. «Как тебе нравится моя новая одежка, Лютик?» «Отстаешь от моды!» — поморщился Барт, стряхивая куриное перо со своего блестящего василькового кафтана с рукавами-пуфом и воротником-зубчиками. «Ах, как я рад, что мы встретились!» «Здесь, в Новиграде, столице мира, центре иковой беликультуры!» «Здесь просвещенный человек может вздохнуть полной грудью!» «А не перейти ли нам дышать полной грудью на улочку подальше?» — предложил г е р а л ь д глядя на оборванца, который, присев на корточки и выкатив глаза, справлял большую нужду в про у к е «Очень уж язвительным стал твой вечный сарказм». Лютик снова поморщился. «Говорю тебе, н а в и г р а д пуп мира. Почти 30 тысяч жителей, не считая гостей столицы, представляешь? Каменные дома, мощеные улицы, морской порт, склады, четыре водяные мельницы, бойни, лесопилки, крупное башмачное производство и вдобавок все вообразимые цехи и ремесла. Монетный двор, восемь банков и 19 ломбардов. Дворец и кардигардия, аж дух захватывает. И развлечения». Эшафот, шибеница с опускающейся платформой, 35 трактиров, театр, зверинец, базар и 12 борделей. И храмы, не помню уж сколько. Много. Ну а женщины, г е р а л ь д умытые, чистенькие и ароматные, бархат ы шелк, корсеты и ленточки. Ах, г е р а л ь д стихи так и просятся на уста. Где ты живешь, белым б е л о от снега, покрыты льдом и речки и поля. В твоих очах печаль, призыв и нега, но зимним сном охвачена земля. Новая баллада? Ага. Назову ее «Зима». Только она еще не готова, никак не могу окончить. Из-за виспули меня так и трясет, и рифма не держится в голове. Да, Геральт, совсем забыл. Как там е н и ф е р Никак. Понимаю. Ничего ты не понимаешь. Ну где твоя корчма? Далеко еще? За углом. О, мы уже на месте. Видишь вывеску? Вижу. Приветствую низко кланяюсь, — улыбнулся Лютик девушке, подметавшей лестницу. — Вам, м и л о с т и в а е государыня, уже кто-нибудь говорил, что вы прелестны? Девушка покраснела и крепче ухватилась за метлу. г е р а л ь д подумал было, что она вот-вот приложит трубадуру палкой. Но ошибся. Девушка мило улыбнулась и затрепыхала ресницами. Лютик, как обычно, не обратил на это никакого внимания. «Приветствую и желаю всего наилучшего! Добрый день!» Загремел он, входя в корчму, и резко провел большим пальцем по струнам лютни. «Мэтр Лютик, знаменитейший поэт в всей благодатной стране, посетил твой неопрятный кабак, хозяин, ибо возжелал выпить пиво, «Ценишь ли ты честь, оказываемую тебе мною, мошенник?» «Ценю», — буркнул трактирщик, выходя из-за стойки. «Рад вас видеть, господин Пивун. Вижу ваши слова и взаправду не дым. Вы ведь обещали зайти сразу же поутру и заплатить за вчерашнее. А я-то это ж надо, подумал, вы врете, как всегда. Я прям-таки сгораю со стыда». «Совершенно напрасно сгораешь, добрый человек», — беспечно бросил Трубадур. «Потому как денег у меня нет. Поговорим об этом после». «Нет уж», — холодно бросил трактирщик. Поговорим сейчас. Кредит кончился, уважаемый господин поэт. Два раза меня не проведешь. Лютик повесил лютню на торчащий в стене крюк, уселся за стол, снял шапочку и задумчиво пригладил пришпиленную к ней гретку. «Ты при деньгах, г е р а л ь д вопросил он с надеждой в голосе. «Нет, все, что было, ушло на куртку». «Скверно и паршиво», вздохнул Лютик. «Черт, ни одной живой души, но никого, кто мог бы угостить». «Эй, хозяин, что так пусто нынче?» Ещё слишком рано для обычных гостей. А подмастерия каменщицкие, те, что храм ремонтируют, уже побывали и вернулись на стройку, забрав мастера. — И никого больше? Никогошеньки? — Никого, к р о м я благородного купца Бибервельта, который завтракает в Большом Эркере. — Э, тогда институт? — обрадовался Лютик. — Надо было сразу сказать. — Пошли в Эркер, г е р а л ь д Бибервельта, низушка, знаешь? — Нет. — Не беда, познакомишься. — Ого! — воскликнул Трубадур, направляясь в боковую комнату. Чую запада веяние и д у х л у к а в о й похлебки, столь милые моему обонянию. Ку-ку, это мы, нежданчики. Веркере, за средним столом, у столба, украшенного гирляндами чеснока и пучками трав, сидел п у х л о щ о к и кудрявый низушек фисташково-зеленой жилетки. В правой руке у него была ложка, левую он придерживал глиняную тарелку. При виде Лютика и г е р а л ь д а низушек замер, раскрыв рот, а его огромные орехового цвета глаза расширились от страха. «Привет, Дайнти!» — сказал Лютик, весело помахав шапочкой. Низушек по-прежнему не изменил позы и не прикрыл рта. Рука у него, как заметил г е р а л ь д слегка подрагивала, а с в и с а ю щ и е с ложки д л и н н ы е ниточка вареного лука раскачивалась, словно маятник. «П-п-привет, Лютик!» — заикаясь, выдавил он и громко сглотнул. «Икота замучила! Хочешь, напугаю? Сразу пройдет! Слушай, на заставе видели твою женушку! Вот-вот явится! Гордения Бибервельт собственной персоной! «Дурак ты, Лютик!» — укоризненно проговорил низушек.